Глава девяносто третья Кроме нюха на еду, у тени был нюх на неприятности и талант их создавать. Как-то под утро Джимми проснулся от какого-то жуткого звука. Из коридора слышалось жалобное шипение. Не успев окончательно проснуться, он поднялся по лесенке и обнаружил кота, застрявшего под верхней ступенькой. Он не знал, как кот туда попал, а кот не понимал, как спуститься. Джимми приподнял и отодвинул люк. Кот вцепился когтями в металлическую сетку за лестницей, упираясь спиной в ступеньку, и выбрался наверх. Через два утра такое повторилось, и Джимми решил держать крышку люка поднятой постоянно. Ему надоело открывать и закрывать люк, уходя и возвращаясь, а Тене нравилось бродить по серверной, когда ему вздумается. Он давно уже не видел людей в укрытии, а значит, бояться было нечего и некого. К тому же большая стальная дверь все еще подмигивала красной лампочкой, надежно защищая его от любой внешней опасности. Серверы коту понравились. Очень часто Джимми находил его на сервере номер сорок, корпус которого так нагревался, что Джимми едва мог к нему прикасаться. Но тень не возражал. Он или спал на нем, или поглядывал сверху на далекий пол, высматривая насекомых, на которых охотился. Иногда Джимми находил его в углу, где когда-то лежало тело убитого им давным-давно мужчины. Коту нравилось обнюхивать пятна ржавчины и касаться решетки языком. Ради такой свободы люк оставался открытым. И именно из-за этого плохие люди пробрались внутрь, когда надолго отключилось электричество. И Джимми, проснувшись однажды утром, увидел склонившегося над ним человека. Отключение электричества разбудило его посреди ночи. Отгоняя в Джимми спал при включенном свете. Ему даже нравилось, что в динамиках рации негромко шуршит статика. Это заглушало перешептывание призраков. Когда после громкого хлопка обрушились тишина и мрак, Джимми резко проснулся и отыскал фонарик, наступив при этом коту на хвост. Он стал ждать, когда включатся лампы, но они так и не включились слишком уставший для размышления о том, что делать дальше, он снова лег спать, зажав в руке фонарик. Тень настороженно устроился возле его головы. Позднее его разбудил шум. Кто-то спускался по лестнице. Джимми смутно осознал, в комнате кто-то есть. У него часто возникало такое ощущение... Но сейчас чужое присутствие изменило тишину и даже звук его дыхания. Открыв глаза, он увидел, что на него светит фонарик, а в ногах постели стоит мужчина. Джимми завопил и бросился на него, словно желая заглушить его крик. На бородатом лице блеснул оскал желтоватых зубов, попавших в луч света, а потом мелькнул кусок трубы. Плечо Джимми вспыхнуло болью. Мужчина отпрянул, чтобы снова ударить его отрезком трубы. Джимми взметнул руки, защищая голову. Труба попала по запястью. Возле головы послышались вопль и шипение, и в темноту метнулся черный силуэт. Незнакомец заорал и выронил фонарик. Тот упал на постель. Джимми выполз из нее, все еще не в состоянии осознать, что в его доме кто-то есть. Годы страха мгновенно обрели реальность. Он ослабил меры предосторожности, часто выходил. «Сам виноват», — подумал он, отползая в сторону на четвереньках. Тень пронзительно завопил, примерно так, когда ему наступали на хвост. Тут же послышался вскрик от боли. К охватившему Джимми страху стал примешиваться гнев. Он пополз в угол, наткнулся на стол, протянул руку туда, где винтовка должна стоять. Его пальцы сомкнулись на винтовке. Он уже несколько лет из нее не стрелял, даже не помнил, заряжена ли она. Но если придется, ей можно будет отбиваться, как дубиной. Он потянул винтовку к плечу и повел стволом в полной темноте. Кот завопил снова, послышался глухой звук. Сельце ударилось обо что-то твердое. Джимми не был в состоянии ни вздохнуть, ни сглотнуть. Разглядеть он тоже ничего не мог, хотя валяющийся на постели фонарик и отбрасывал тусклый свет. Он повернул ствол на пятно темноты, которое вроде бы двигалось, и нажал на спусковой крючок. Из дула вырвалась ослепительная вспышка, От грохота комнатушка содрогнулась. Вспышка на миг высветила поворачивающегося к нему человека. Он снова отчаянно выстрелил и на мгновение разглядел незнакомца, вторгшегося в его пространство, худого мужчину с длинной бородой и белыми глазами. Теперь Джимми точно знал, где он, и третий выстрел попал в цель. Его грохот сменился криками, наполнившими темноту, но четвертый выстрел положил конец им. Глаза кота светились под столом. Он настороженно разглядывал Джимми и его новый фонарик. «Ты цел?» — спросил Джимми. Кот моргнул. «Оставайся здесь!» — прошептал Джимми. Зажав фонарик между щекой и плечом, Он проверил обойму в винтовке. Перед уходом он толкнул локтем человека, истекающего кровью, на его постели. Джимми ощутил странное оцепенение, видя, что там кто-то лежит, пусть даже мертвый. Подкрадываясь к лестнице, он напряженно вслушивался, не приближаются ли другие незваные гости. Он подумал что отключение электричества и это нападение не случайны. Кто-то сумел открыть дверь. Они или подобрали код, или вырвали из сети предохранитель. Ему оставалось лишь надеяться, что тот мужчина проделал это в одиночку. Он не узнал его, но ведь прошло много лет. Борода у пришельца была длинной и седой. Серебристый комбинезон намекал, что человек теоретически знал, как попасть в серверную. А боль в плече и запястье подсказывала, что он не стал бы его другом. На лестнице никого не было. Джимми повесил винтовку на плечо и погасил фонарик, чтобы его никто не увидел. Пальцы бесшумно сжимали металлические ступеньки перекладины. Он уже наполовину поднялся, когда услышал, как кот, постукивая коготками, пробирается наверх, между лестницей и стеной. Джимми шикнул на кота, чтобы тот сидел на месте, но тень обогнал его и выбрался наружу. Поднявшись, Джимми снял винтовку и взял ее одной рукой. Другой он прижал фонарик к животу и включил его. Чуть отодвигая его от живота, Он слегка подсвечивал себе под ноги, пробираясь между серверами. Впереди послышался какой-то шум. Джимми не смог понять, то ли это был кот, то ли кто-то другой. Джимми замер, потом медленно пошел дальше. Ему показалось, что он целую вечность пересекал большую комнату с темными машинами. Было слышно, что они и сейчас гудят и пощелкивают, испуская тепло. Но когда он подошел ко входу, панель больше не подмигивала ему сторожевым огоньком, а за полуоткрытой дверью царила пустота. За ней послышался шорох одежды. Кто-то перемещался. Джимми погасил фонарик и упер в плечо приклад, чувствуя во рту вкус страха. Ему хотелось крикнуть тем людям, чтобы они оставили его в покое. Хотелось рассказать, что он сотворил со всеми, кто сюда проникал. Хотелось бросить винтовку, кричать и умолять, чтобы ему никогда не пришлось делать такое снова. Он высунул голову за дверь и напряженно всмотрелся в темноту, надеясь, что его не заметят. Во тьме было слышно лишь дыхание двух людей, нк прошептал кто то джимми развернулся и нажал на спусковой крючок вспышка приклад легнул его в плечо джимми отступил в серверную ожидая услышать крики и топот он ждал их долго что то коснулось его ноги и он завопил сам но это оказался кот. он потерся о него и заурчал рискнув включить фонарик Джимми выглянул наружу и посветил вокруг. Неподалеку кто-то лежал на спине. «Оставьте меня в покое!» — рявкнул он призраком и тем, кто более осязаем. Ему не отозвалось даже эхо. Джимми посмотрел на лежащего и обнаружил, что это женщина. Хорошо, что ее глаза были закрыты. «Мужчина и женщина?» Пришли за его едой, пришли украсть ее у него. Это его разозлило. А когда он разглядел ее разбухший живот, то разгневался еще больше. Он понял, что они пришли убить его не только из-за еды.